Глава 34. Земляки, краснодонцы, шахтеры, колхозники. Все брешут немцы. Сталин в Москве. Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная армия еще вернется в Донбасс. Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов. Мужей, сыновей, дочерей, не ездите в Германию. Если хотите в скором времени на своей родной земле у себя дома обнять мужа, сына, брата. Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запутать нас, поставить на колени. Бейте проклятых оккупантов. Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе. Родина в опасности. Но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. Молодая гвардия будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы горькой она ни была для России. Правда победит. Читайте, прячьте наши листовки. Передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть немецким захватчикам. Молодая гвардия. Откуда возник он, этот маленький листок? вырванной из школьной тетради на краю кишащей людьми базарной площади, на щите, где в былые времена вывешивались с обеих сторон районная газета «Социалистическая Родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски — желтую и чёрную. Люди из сёл и станиц еще с ночи сходились на базар к воскресному дню с кошёлками, кулями. Иная женщина принесла, может быть, только одного куренка, завернутого в тряпку. А у кого богато уродило овощей или осталась мука с прошлого урожая, тот привёз свое добро на тачке. Валов уже не стало и в помине, всех забрал немец. А что уж говорить о лошадях. Уж эти тачки, Памятные они будут народу на многие годы. Это тачки не того фасона, чтобы возить глину на одном колесе, а тачки для разной клади на двух высоких колесах. Их толкают перед собой, взявшись руками за поперечину. Тысячи людей прошли с ними сквозь весь Донбасс, из конца в конец, и в зной, и пыль, и в дождь, и грязь, и в мороз, и снег. Да чаще, чем с добром на базар, искать себе кров или могилу. Еще с ночи люди из ближних сел несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мед, А городской люд вынес с позаранку, кто шапку, кто хустку, кто спидницу, кто чоботы, а не то гвозди или топор, или соль, или завалящего ситчику, а, может быть, даже мадепаламу или старинного покроя платья с кружевами из бабушкиного заповедного сундука. Редкостного смельчака или глупца или просто подлого человека ведет в такое время на рынок наживо. В такое время гонит человека на рынок беда да нужда. Немецкие марки ходят теперь по украинской земле. Да кто их знает, настоящие ли они, и удержатся ли те марки. Да и откровенно сказать, кто же их имеет. Нет уж, лучше старинный дедовский способ. Сколько раз вручал он в лихую годину. «Я тебе, а ты мне». И с самого раннего утра кишат люди на базаре, тысячи раз оборачиваясь один вокруг другого. И все люди видели. Стоял себе щит на краю базара, стоял, как много лет подряд, и, как все последние недели, висели на нем немецкие плакаты. И вдруг на одном из них, как раз на том самом, где веером расположились фотографии, изображавшие парад немецких войск в Москве, немецких офицеров, купающихся в Неве у Петропавловской крепости, немецких солдат под руку с нашими девчатами на набережной Сталинграда, Как раз на этом плакате возник белый листок, аккуратно исписанный чернилами, разведенными на химическом карандаше. Полюбопытствовал сначала один человек, потом подошли еще двое, еще и еще. и вот уже кучка народу, больше женщин, стариков, подростков собралась у счета. И все просовывают головы, чтобы прочесть листок. А кто ж пройдет мимо кучки народа, устремившего взора на исписанный листок белой бумаги, да еще на базаре. Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили. Неодолимая сила понуждала их снова и снова перечитывать этот листок. А задние, пытаясь протолкнуться к листку, шумели, сердились, спрашивали, что там написано. И хотя никто не отвечал и пробиться нельзя было, Громадная и все растущая толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, вырванный из школьной тетради. Неправда, что немецкие офицеры купаются у Петропавловской крепости. Неправда, что нет больше на свете Красной Армии, а фронт держат монголы, нанятые англичанами. Все это неправда. Правда в том, что в городе остались свои люди, знающие правду. И спустя несколько дней после того, как зверски замучены и расстреляны десятки лучших людей, бесстрашно говорят эту единственную правду народу. Человек с повязкой полицая, неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловочные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кабура с желтым шнурком, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игната Фомина и расступались перед ним с мгновенным выражением испуга или заискивания. Сережка Тюленин, насунув кепку на брови и прячась за людей, чтобы Фомин не узнал его, поискал глазами в толпе Васю Пирожка и, найдя его, подмигнул в сторону Фомина. Но Пирожок хорошо знал, что от него требуется. Он уже проталкивался за Фоминым к щиту. Несмотря на то, что Пирожка и Ковалева выгнали из полиции, у них сохранились добрые отношения со всеми полицейскими, вовсе не считавшими проступок Пирожка и Ковалева предусудительным. Фомин оглянулся, узнал Пирожка и ничего не сказал ему. Они вместе добрались к этому листку, и Фомин попытался соскоблить его ногтем, но листок прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фомин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката и комка всунул в карман пиджака. «Чего собрались? Чего не видели? Марш от Седова!» Зашипел он, обернув на толпу желтое лицо с копца. Маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных и разнообразных складок кожи. Пирожок, скользя и виясь вокруг Фомина, как черный змей, выкрикивал мальчишеским голосом. «Слыхали? Расходись, господа, лучше будет!» Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Пирожок на мгновение точно прилип к нему. Толпа раздалась и начала разбегаться. Пирожок выбежал вперед. Фомин мрачно шел по базару в тяжелых яловочных сапогах, а народ, забросив свои торговые дела, глядел ему в спину с выражением «кто испуга, кто удивление», а кто злорадство. На спине Фомина к его клетчатому пиджаку был прикреплен листок, на котором большими печатными буквами было выведено «Ты продаешь наших людей немцам за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку махорки, а заплатишь своей подлой жизнью. Берегись!» Никто не остановил Фомина. И он с этим зловещим предупреждением на спине проследовал через весь базар в полицию. Светлая курчавая голова Сережки и черная головка пирожка то возникали, то исчезали в базарной толпе там, здесь, двигаясь среди вращающихся тел, как кометы по своим непонятным орбитам. Они не одни. Вдруг вынесет на каком-нибудь извороте русая головка Тоси Мащенко — тихой, скромно одетой девушке с умненькими глазками, а если здесь головка Тосимащенко, значит, ищи поблизости ее спутника, белую голову Стёпы Сафонова. Светлые пронзительные глаза сережки скрещиваются в толпе с темными бархатными глазами Витьки Лукьянченко. Скрестятся и разойдутся, и долго кружат вокруг ларьков и столиков Вали борц со своими золотистыми косами, В руках у нее корзинка, прикрытая суровым рушником. А что она продает и что покупает, этого не видит никто. И люди находят листовки у себя в кошельке, в пустом мешке, а то и прямо на прилавке под сахарным кочаном капусты или под горбузом желтым коричневым или словно расписанным иероглифами. Иногда это даже не листовка, а просто узкая полоска бумаги, на которой выведено печатными буквами что-нибудь такое «Долой гитлеровских 200 грамм! Да здравствует сталинский килограмм!» И дрогнет сердце у человека. Серёжка, в которой уже раз обогнул ряды столиков и вынырнул на толкучки, где продавали с рук, и лицом к лицу столкнулся с врачом городской больницы Натальей Алексеевной. Она стояла в запылившихся спортивных тапочках в ряду других женщин, держа в пуклых детских руках маленькие дамские туфли, изрядно поношенные, но еще целые. Она смутилась, узнав Серёжку. «Здравствуйте», — сказал он, тоже растерявшись, и стянул с головы кепку. Но в глазах Натальи Алексеевны мгновенно появилось то самое, знакомое ему прямое, беспощадное практическое выражение. Она ловким движением своих пухлых ручек завернула туфли и сказала, «Очень хорошо. Ты мне очень нужен». Серёжка и Валя должны были вместе перейти с базара в район биржи труда, откуда сегодня выступала на Верхнедуванную первая партия молодежи, угоняемой в Германию. И вдруг Валя увидела, как Серёжка и какая-то кругленькая девочка с женской прической вышли из базарной толпы к мазанкам фанчи и скрылись за мазанками. Гордость не позволила Вале пойти следом, а на базаре ей больше нечего было делать. Полная верхняя губа ее чуть дрогнула, в глазах появилось холодное выражение, и Валя со своей корзинкой, где осталось еще под картофелем несколько листовок, необходимых на новом месте, горделивой походкой пошла к бирже труда. Площадка на холме перед белым одноэтажным зданием биржи была оцеплена немецкими солдатами, и те, кто должен был сегодня покинуть родной дом, и их матери, и родственники с узлами, и чемоданами, и просто любопытные, толпились перед оцеплением по склонам холма. Всё последнее время стояли пасмурные серые дни, но ветер, со свирепым однообразием, гнавший по небу тёмные тучи, не давал пролиться дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин и девушек на склонах холма и катил по дороге мимо зданий районного исполкома и бешеного барина тяжелые валы пыли. Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окаменевшая в своем горе. Если и заговорят в каком-нибудь месте, то в полголоса или шепотом. Даже плакать громко боятся. Иная мать только смахнет слёзы рукой, а дочка вдруг уткнет глаза в платочек. Валя остановилась с края толпы на склоне холма, откуда ей видны были районы шахты номер один БИС и часть железнодорожной ветки. Все новые люди подходили с разных концов города. Ребята, разбрасывавшие листовки по базару, тоже почти все перекочевали сюда. Вдруг Валя увидела сережку. Он шел по железнодорожной насыпи, нагнув голову, чтобы ветром не сдуло кепку. Некоторое время его не было видно. Потом он возник из-за округлости холма. Он шел без дороги, окидывая взглядом толпу, и еще издалека увидел Валю. Полная яркая губа её дрогнула в усмешке. Валя не смотрела на него и ни о чем не спрашивала. — Наталья Алексеевна, — тихо сказал он, — поняв, что Валя сердится. Он склонился к ее уху и прошептал. «Целая группа ребят в поселке Краснодоне просто сами собой. Скажи Олегу». Валя была связной от штаба. Она кивнула головой. В это время они увидели идущую по дороге со стороны восьми домиков Ульяну Громову и с ней незнакомую девушку в берете и в пальто. Уля и эта девушка, преодолевая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, несли вдвоем чемодан. «Если придется туда пойти, ты согласна?» снова шепнул Серёжка. Валя кивнула головой. Обер-лейтенант Шприк, директор биржи, понял, наконец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением со своими родными, если их не поторопить. Он вышел на крыльцо, гладко выбритый и уже не в трусах, как он ходил в жаркие дни у себя на бирже и по улицам, а в полной форме. Вышел в сопровождении писарей и крикнул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь повторил это по-украински. Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих за оцепление. Началось прощание. Матери и дочери, уже не сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, но страшно было смотреть на их лица, когда матери, бабки, сестры бились у них на груди и престарелые отцы, десятки лет проведшие под землей и не раз видевшие смерть лицом к лицу, потупившись, смахивали слёзы с усов. «Пора», — сурово сказал Сережка, стараясь не показать Вале своего волнения. Она едва сдерживает, чтобы не расплакаться, не слыша его, машинально двинулась сквозь толпу к бирже. Также машинально она доставала из-под картофеля сложенный в четверо листок и совала его кому-нибудь в карман пальто или тужурки или просто под ручку чемодана или веревку корзинки. У самого оцепления внезапный поток людей, в панике хлынувших от биржи, оттеснил Валю. Среди провожающих немало было подростков, девушек, молодых женщин, и кто-то из них, провожая сестру или брата, случайно попал за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так развеселило немецких солдат, что они стали хватать за руки первых попавшихся ребят и девушек и втаскивать их за оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Какая-то женщина забилась в истерике. Молодежь в ужасе хлынула от оцепления. Серёжка, вынырнувшая, неизвестно откуда, с выражением страдания и гнева на лице, За руку вытащил Валю из толпы прямо на Нину Иванцову. «Слава богу! А то эти ироды!» Нина схватила обоих за руки своими крепкими женственными смуглыми руками. «Сегодня в пять у Кашука. Предупреди земнухова и Стаховича!» — шепнула она Вале. «Ульяну не видели?» И побежала разыскивать Улю. Нина, как и Валя, была связной от штаба. А Валя и Сережка еще постояли некоторое время друг возле друга. Им обоим очень не хотелось расставаться. У сережки было такое лицо, точно он вот-вот скажет что-то очень важное, но он так ничего и не сказал. «Я побегу», — мягко сказала Валя. все таки она постояла еще некоторое время. Несмотря на все, что творилось вокруг, ей вдруг стало весело. Она оглянулась, застыдилась и побежала с холма со своей корзинкой, маленькая, крепкими, загорелыми ногами.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 Ну вот, обер-лейтенант Шприк вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него. Штельгештанден! скомандовал обер-лейтенант. «Штильгэштанден!» Штанден! повторил толстый ефрейтор ужасным голосом. В колонне все замерла. Оберлейтенант Шприк шел перед первой шеренгой, И тыкая плотным пальцем в каждого переднего из стоящих друг другу в затылок четверки, пересчитал всех. В колонне было свыше 200 человек. Оберлейтенант передал пакет толстому Ефрейтеру и махнул рукой. Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде Ефрейтера повернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных с толстым ефрейтором впереди. Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны и вслед за нею, и плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром. Уля на ходу, приподнимаясь на цыпочки, все пыталась разыскать Валю в колонне и, наконец, увидела ее. Валя с широко открытыми глазами озиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки от того, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю. Я здесь, Валечка! Я здесь, я с тобой! кричала Уля, оттесняемая толпой. Но Валя не видела и не слышала ее, и все оглядывалась с этим мучительным выражением. Смирно! Уля, все более оттесняемая от колонны. Несколько раз еще увидела Валя на лицо, потом колонна за зданием бешеного барина спустилась ко второму переезду, и Валю не стало видно. «Ульяна!» — сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей. «Я тебя ищу. Сегодня в пять у Кашука Любка приехала». «Уля, не слыша ее...» Молча смотрела на нее черными страшными глазами.